Видимо, хорошего душевного состояния много не бывает. Лелеешь его целый день внутри, лелеешь, а потом бац и звонок. «Аня, дочка, где ты сейчас?» – тревожно зазвучал в мобильнике мамин голос. «Домой с работы иду. А что?» «Анечка, давай скорее к нам. Отцу опять плохо». «А что такое?» «Да не знаю я, лежит за живот держится, зеленый весь. Быстрее, Анечка!» «Да, мам, бегу!» Запыхавшись, влетела в отчий дом, с разбегу столкнулась в дверях с матерью. «Где он?» «Там, в комнате!» «Да постой, Ань, он уснул вроде». «То есть как уснул? Ты же сказала, плохо ему!» «Ну да». Я тебе позвонила, потом пошла на кухню травки ему заварить. Вернулась в комнату, а он спит. Разбудить может. Да нет, не надо, пусть спит. А вдруг помрет? Да ну тебя, мам. Скажи лучше, он опять сегодня к бутылке прикладывался? А я знаю, я ж на работе целый день была. Прихожу, а он тут стонет. Ну, я и давай тебе бегом звонить. Так страшно стало. Понятно. Устала опустилась она на кухонный табурет. А я так бежала, сил нет. Чего ты меня все время пугаешь? Ну, извини, я и сама пугаюсь, Ань. Хочешь, чаю налью? А может, борща? А кто борщ варил? Отец, кто же еще? Ну, если борщ варил, значит, не помирает. Не переживай, мам. Да как не переживать, дочка, я ж вижу, как он на глазах тает. Да он не тает, он спивается потихоньку, мам, а ты этому невольно потворствуешь. Как это я потворствую, сама наливаю, что ли, думаешь, что говоришь? Да нет, не наливаешь, конечно, но сквозь пальцы на это безобразие смотришь. Ему вообще ни грамма спиртного нельзя, надо же делать что-то, присматривать за ним как-то. Да когда я буду за ним присматривать, если я целый день на работе? Кручусь, как белка в колесе, еще и за мужем присматривай. А за мной кто присмотрит? Ты даже не представляешь, как я устала, дочка. И до пенсии еще семь вёрст киселя хлебать. И работать за двоих уже сил нет. Видать, доля моя такая. Ты посмотри, посмотри на меня, старуха старухой. А ведь мне и пятидесяти еще нет. «Хорошо, хоть тебя выучить успели, вот загнусь на этой работе, что делать тогда с нами станешь?» Всхлипнув, мать тяжело опустилась на стул, дрожащими руками поправила складку старенькой клетчатой юбки, сложила узлом руки, покачалась взад-вперед молча. Она вдруг почувствовала, как плеснулась у нее волной исходящей от матери горестное уныние. Накрыла с головой, жадно съедая поселившуюся внутри веселость. Показалось, даже зашипело внутри что-то, лишь пузырьки пошли колотьем вверх по желудку. И всё и пустота. Прежняя пустота, которая вот-вот наполнится раздражением. Господи, как глупо, как безрадостно все устроено в этой жизни. Зачем? За что ей все это, Господи? «Мам, а зачем, а?» – спросила вдруг тихо с нехорошей озлобленностью в голос. «Что зачем, дочка?» – подняла мать на нее усталые глаза. «Ну, подвиг твой жизненный. Зачем? Какой в нем смысл? Ты ведь женщина, слабое существо, а получается за двоих работать должна. Взвалила на себя тяжкий крест и несешь. Зачем? Какой в этом смысл?» Ты никогда об этом не задумывалась? Не понимаю. Это ты про отца, что ли? Ну не то, чтобы про отца. Я вообще рассуждаю. Господи, Анечка, ты что такое говоришь? Рассуждает она. Да как у тебя язык только поворачивается. Я же ему жена все-таки, а ты дочь родная. Ну да, ну да, конечно жена, конечно дочь, семейный долг. И в горе, и в радости. Я это все понимаю. А только ты никогда не задумывалась. Зачем? Ну, если вообще от понятия долга как такового абстрагироваться. Не понимаю я, о чем ты. Выпрямив спину, мать глядела на нее, настороженно моргала глазами. Потом встрепенулась, вяло махнула рукой, даже попыталась изобразить на лице что-то вроде смиренной улыбки. Да ну тебя, Ань. Сама не знаешь, чего говоришь. Это ты от того, что я тебе пожаловалась, да? Ой, да не обращай на меня внимания. Как живем с отцом, так и живем. И не хуже других, между прочим. А что он выпивает? А кто сейчас не выпивает, Ань? Погоди, вот проснётся, я ему устрою Кузькину мать. Да я не о том, мам. Вот скажи мне, разве ты жила бы вот так, если бы у тебя другой выбор был? Работала бы на двух работах, как лошадь двужильная. Ну, если бы выбор был. Да что ты ко мне привязалась с этим выбором? Не понимаю я, Аня, о чем ты толкуешь. Хоть убей, не понимаю. А чего тут еще понимать? Вот ты говоришь, судьба, долг, живем не хуже других. И не замечаешь, как сама себе врешь. Интересно, и чем же это я вру? А когда о судьбе и долге говоришь, тогда и врёшь. Просто у тебя выбора нет, мам. Ты изменить ничего не можешь. Свободы действий нет. Ведь ты, по сути, отцу ничем не обязана. Могла бы жить и только на себя работать. Да у тебя возможности нет. Не станете же вы разменивать свой дом на два сарая в разных концах посёлка. Да как это? Как это я отцу не обязана? Он же муж мне. Да никто и ничего никому не обязан. И что с того, что муж? Он, между прочим, очень страдает от этой твоей обязанности, потому и пьет, наверное. Вот и получается, что всем от обязательств плохо. Тебе плохо, отцу плохо. Так что не надо врать. Не проще ли прямо самим себе сказать, мы живем вынужденными долгами, которые сами себе придумали и навязали, Просто свободы выбора у нас нет. Внутри у нее давно уже выла сирена. Останови, остановись! Куда тебя понесло, окаянная? Пожалей, мать! Посмотри, как она побледнела, как провалились глаза в темное полукружье век. Но то ли стоп-кран внутри не срабатывал, то ли давешняя радость эйфория уходя плюнула в душу обидою. Хлипко задохнувшись, сглотнула, махнула рукой, отвернулась к окну, сердито подперла щеку рукой. В наступившей тишине стало слышно, как тяжело сопит отец в комнате на диване. Мать сидела на стуле, выпрямившись, как изваяние, потом встала, шагнула к выключателю, зажгла свет. Подойдя к столу, оперлась на него кулаками, склонилась к ней корпусом, проговорила в самое ухо. «Значит так, доченька, я ничего не слышала, а ты ничего такого не говорила. Поняла, чего это на тебя нашло вдруг?» «Да ничего на меня не нашло, мам. Не пугай меня, Анютка, я ж вижу, что-то неладное с тобой в последнее время творится». Рассказала бы лучше, посидели бы, обсудили все по бабье. У тебя с Лешей что-то не заладилось, что ли? Да при тут лёша мам? А при здесь мы с отцом? Чего ты на нас вдруг набросилась? Да мы же тридцать лет, как один день. Да мы еще сопливыми были, когда влюбились друг в друга до смерти». С пятнадцати лет, считай, рука об руку, не могли дождаться, когда нам по восемнадцать исполнится, чтоб до ЗАГСа добежать. А ты выбор, выбор. Пошла ты к лешему со своим выбором. Куда я без своего Вани? Сама подумай, тридцать лет душа в душу. Ой, уж мне-то не рассказывай душа в душу, а то я не слышала, как вы собачитесь. Да, собачимся. И все равно любим друг друга. Ты поверни, поверни ко мне лицо-то, в глаза мне посмотри. Тебе ли про нашу любовь не знать? И жили, и горе мыкали, а любить друг дружку никогда не забывали. И тебя вот вырастили, образование дали, замуж за хорошего человека пристроили. И все у тебя для жизни есть. Чего ты вдруг выкомаривать начала, Анютка? «Может, святой водой тебя окропить?» «Ой, мам, хватит!» Подскочив со стула, она упрометью бросилась к двери, накинула на плечи куртку, закрутилась в поисках своей сумки. Куда ж она ее сунула, когда вошла? Ах да, вот, под вешалкой. «Ань, да постой!» Схватила ее за рука в куртке мать, развернула к себе, глянула в глаза с пугливой тревогой. «Да что с тобой такое, доченька? Подожди, не убегай. Ну прости меня, может, я и впрямь сболтнула чего не то. Пусти, мам, я пойду. Это ты меня прости». Высвободившись рывком, она толкнула спиной дверь, кубарем скатилась с крыльца, начала хватать ртом сырой холодный воздух. Выскочив за калитку, почти побежала по улице, с ужасом чувствуя, как болтыхается внутри горячее запоздалое раскаяние. Нет, чего это ее вдруг понесло на такие жестокие разговоры? Да еще с кем? С матерью. Прямо сумасшествие какое-то, шизофрения в чистом виде. Резко остановившись, оттёрла тыльной стороной ладони горячий пот со лба, оглянулась. Вернуться, что ли, успокоить ее, придумать причину какую-нибудь извинительную. Устала, мол, закрутилась, временное помрачение нашло. А может, оно и впрямь так и есть насчет временного помрачения. Жила же как-то раньше и ничего. По крайней мере, вслух так жестоко не философствовала. А тут будто черт ей на язык сел. В кармане куртки заверещал мобильный, и она выхватила его дрожащей рукой, нажала на кнопку включения, даже не разобрав глазами высветившегося в окошке дисплея имени. Ань, с тобой всё в порядке? Лёха, голос вкратчивый, тревожный. Совсем Лёхиному голосу такая вкратчивость не свойственна, звучит неестественно, как нежная скрипка в духовом оркестре. И тон вопроса тоже не его. Никогда он так изысканно не выражался, с тобой все в порядке. Наверное, мама ему только что перезвонила, напугала. «Со мной все в полном порядке, лёш Чего ты звонишь? Уже с работы пришел. Если голодный, ты перехвати чего-нибудь, я потом ужин приготовлю. Или сам какой-нибудь ужин придумай». «А ты где?» «Домой иду. А что?» Да так ничего устала небось, может я тебя встречу в магазин зайдем обновку тебе какую-нибудь купим Правда, давно тебя обновками не баловали для улучшения настроения а я сегодня зарплату получил Нет, лёш, не надо обновок со мной правда все в порядке не волнуйся ты лучше маме моей позвони успокой ее или нет, не надо, я лучше сама. Я тут нахамила ей немного. Она сильно обиделась, да, Лёш? Да как тебе сказать? Нет, в общем, больше за тебя испугалась. А что случилось-то, Да ничего не случилось, господи. Ладно, всё, отбой, через пятнадцать минут дома буду. А может, всё-таки в магазин платье тебе купим? Да отстань ты с платьем, а? И не задавай мне больше сегодня вопросов, ладно? Вообще никаких. Иначе вообще домой не пойду, понял?» «Да хорошо, хорошо. Не сердись. Я ведь как лучше хотел. С обновками-то».